В комнатах было полно народу. Взволнованные ученицы, сосед и кумушки. Дона Динора потом чуть не умерла от несварения желудка. Оркестр разместился в комнате для занятий. Там же уселись самые почетные гости. Дон Клементе, Дона Гиза, Дона Норма, Чита Аргентинцев, Дона Нанси надела элегантное вечернее платье, а также доктор Ивис, по своему обыкновению старающийся показать, что он во всем разбирается, и изрекающий прописные истины об опере и карузо. Взяв в руки дирижерскую палочку, маэстро Ажонор Гомес сказал, что у него есть небольшой сюрприз для хозяйки дома. «В этот вечер, — продолжал маэстро, — впервые прозвучит его сочинение — Новый романс, написанный специально в честь Доны Флорипедес Паева Мадурейра, очаровательной супруги нашего коллеги, доктора Теодора Мадурейры. Воцарилась тишина, смолкли смех и разговоры. Маэстро улыбнулся. Любительский оркестр давно до него стал второй семьей. Знаменательные даты в жизни музыкантов он привык отмечать новыми сочинениями. Всякий раз при известии о печальном или радостном событии он чувствовал прилив вдохновения. «Колыбельная флорипедес», — объявил маэстра, «соло на фаготе доктор Теодор Мадурейра, наш блестящий виртуоз». Но репетиция есть репетиция, а не концерт. Поэтому нелегко было уловить мелодию романса, его мягкую красоту, подобную красоте той, кому он был посвящен. И все же Дона Флор была растрогана подарком маэстра и старанием мужа. Глядя лежавшие перед ним ноты, доктор Теодор, весь напрягшись, вел мелодию, словно пела своей радости, радости преуспевающего, счастливого и зажиточного владельца аптеки, у которого свой мир, своя музыка и, наконец, красивая и добродетельная жена. Поистине это был аккорд, в котором гармонично сливались переполнявшие его чувства. Смущенная и взволнованная Дона Флор, потупив голову, слушала гимн в свою честь. К счастью, наступило время перерыва. Маэстро с удовольствием поел мунгунсы и даже попросил добавки. Остальные тоже отдали должные вкусным блюдам, запивая их пивом, газированной водой и гуараной. Репетиция прошла очень удачно. Рондо. Тихо и плавно вращалась Дона Флор в этих двух мирах. Мире фарматологии и мире любительской музыки. Она снова стала одеваться очень элегантно, не желая быть хуже других в том избранном обществе, куда ее привело новое замужество. Девушкой, когда Дона Флор бывала в богатых домах, Ее наряды неизменно отличались большим вкусом, и даже самые изящные женщины не могли с ней в этом соперничать. Но тогда она вела другой образ жизни. У нее был другой круг друзей, другие запросы, другие обязанности. Теперь же она ходила к знакомым дамам на чашку чая, наносила визиты, посещала репетиции оркестра и собрания общества фармакологов. И когда Дону Флор отправлялась по своим светским делам, изысканно одетая, грациозно покачивая бедрами, соседки только ахали. Она немножко располнела и в свои 30 лет выглядела очень аппетитно. «Хороша!» — шептал Сео Вивалда, владелец похоронного бюро. «Налилась, округлилась. Лакомый кусочек. Этот доктор ужинает по-королевски». Он и обращается с ней, как с королевой, ни в чем не отказывает. Отхватывала Дона Динора, которая первая увидела доктора Теодора в хрустальном шаре, и потому считала своим долгом во всем его защищать. Посмотрите, как он сложен! Вот в разговор вмешивалась недавно поселившаяся по соседству Дона Магнолия, так что все время сидела у окна и глазела на мужчин. Он настоящий мужчина. Мне достаточно взглянуть, я сразу это вижу. Сказывается богатая практика.